Следом предстояла главная битва, от которой зависела судьба всей концессии. Чтобы приступить к полному захвату власти и имущества в стране, нужно было ликвидировать свободную прессу. Я четко дал понять президенту, что своего холдинга «Алма-Медиа» не отдам, потому что хорошо знал, что это последний бастион на пути восточной тирании в моей стране. Так Назарбаев потребовал убрать со сцены меня вместе с моими медиа. Как он решил эту задачу, я рассказал в первой главе этого повествования. Таким образом, уже к лету 2007 года Назарбаев получил страну в виде табло раса, на которое он мог приступить к реализации высшего этапа своего президентства и достижению двух главных целей своей жизни. Цель первая абсолютная власть. Цель вторая приватизация всей страны в собственный карман. Таковы цели, которые поставил перед собой и правительством президент. Детализированную программу, как их добиться, расписал верный советник диктатора, американский лоббист Мирчев в совершенно секретной программе Суперхан. презентованные в октябре 2007 года и взятые на вооружение Назарбаевым. Интерес вызывают сроки проведения данной работы на перспективу до 2035 года. Именно столько хочет сидеть в кресле суперхан, которому и исполнится всего 95 лет, а маленькому султанчику аж 30 лет. Самое время передавать эстафетную палочку власти в Казахстане. Программа, подготовленная лоббистами из Америки, настолько понравилась Назарбаеву, что она стала его постоянной настольной книгой, что-то наподобие туркменской Рухнамы или северокорейской Кимэрсэновской Чучхе. Главная цель сформулирована так: программа хан сохранить власть, программа суперхан сохранить страну. после власти почти как знаменитая фраза Мао, чтобы плавать, надо плавать. Если задача предыдущей программы Хан было полное установление лидерства, то целью программы Суперхан должно быть установление масштабной исторической важности этого лидерства. Учитывая казахскую специфику, то есть незрелость гражданского общества и отсутствие независимых СМИ, Лоббисты предлагают усилить эту тенденцию. При этом основные усилия предлагается сосредоточить на создании позитивного образа Суперхана Назарбаева в международных СМИ. В сознании народа будет проявляться простая логика: если нашего президента уважают чужие, то значит, должны и мы. Вот так просто вновь вытаскивают деньги из государственной казны американские лоббисты для финансирования чужих СМИ. Главное, чтобы крёстный отец был доволен, что о нём создан миф, где он как ангел чист перед законом. Абсолютная власть достигается прямой подчинённостью президенту всех трёх ветвей власти: исполнительной, законодательной и судебной. С правительством все понятно. Исполнительная власть входит в президентскую компетенцию по Конституции. Парламент сформирован из представителей одной единственной партии Нур-Атан, руководителем которой де-факто и де-юре является сам Назарбаев. Ни одного независимого кандидата в депутаты в стены парламента не проникло и уже не проникнет до тех пор, пока крёстный тесть будет у власти всех судей в стране назначает своим указом тот же Назарбаев круг замкнулся каждая из ветвей власти контролируется и управляется непосредственно президентским дворцом акорда впрочем официальные властные институты служат отныне не более чем ширмой которая прикрывает настоящие механизмы власти Реально страной управляет, конечно, не парламент и даже не правительство. Все важнейшие решения, идёт ли речь об изменениях конституции, кадровых назначениях или переделе собственности, принимаются крёстным тестем и его бандай. Эта клика построена по всем классическим канонам мафиозной структуры. Здесь есть Дон Назарбаев, есть канцлер Мирчев, Есть казначей Масимов, есть старые боевые товарищи Абыкаев, Утамуратов, Есимов, пенсионер Ни. И, разумеется, есть боевой отряд Торпед, верные стрелки Шабдарбаев, Тусубеков и Мухамеджанов. Американский крестный отец Дон Карлеоне взял себе в главные советники ирландца Хейгена. Человека из-за пределов своей семьи и своего народа, который, соответственно, не был связан никакими обязательствами, условностями и стереотипами. Крестный тесть Назарбаев тоже поставил на роль ближайшего советника, болгарина-американца Мирчева, обладающего теми же преимуществами. Он предан хозяину, от которого получает миллионы, и только ему». И не нужно бояться, что твой консильери договорится с твоим казначеем и оба придумают себе нового дона. Хотя на месте тестя нужно держать ухо востро. Могущество Мирчива достигло невероятных размеров, не занимая ни одного официального поста и не будучи никаким образом представленным в эшелонах власти. Болгарин является сегодня самым влиятельным человеком в Казахстане. После Назарбаева, конечно. Впрочем, если учесть степень влияния советника на самого дона президента, спор за первое место может оказаться открытым. Назарбаев доверяет своему советнику буквально во всем. Он не принимает ни одного маломальски значимого решения, не проконсультировавшись предварительно субъектом. с незаменимым советником. Идёт ли речь о внешней политике или о сугубо внутренних делах, без одобрения Мирчева ничего не произойдёт. После того, как болгарин отвёл от хозяина дамоклов меч американской юстиции, тот уверовал в сверхчеловеческие умственные способности своего спасителя. Отныне все программы государственного развития Казахстана пишет Мирчев. Конечно, не сам, а его ассистенты, и, конечно, не пишет, а переписывает. Дело поставлено на поток. Берётся какая-нибудь малазийская или сингапурская или южнокорейская программа и переводится под копирку, редактируется под советско-казахские реалии. Оттуда происходят подготовленные американскими лоббистами программы для правительства и нанотехнологии. и 50 конкурентно способных стран, и 30 корпоративных лидеров, и выключение света в туалете, как рецепт спасения заваливающейся экономики. Если вы когда-нибудь удивлялись тому, что выступления президента с каждым месяцем все более отрываются от реалий этого мира и заставляют глубоко задуматься в адекватности человека, их произносящего, то ларчик открывается легко. Сам человек, разумеется, давно уже неадекватен. Он не знает, сколько стоит хлеб в магазине и что можно купить на 1000 тенге. Он до сих пор уверен, что за 200 долларов в месяц каждый человек будет счастлив гнуть спину на него. Впрочем, с теми темпами, с какими в стране раскручивается экономический кризис, вскоре эти 200 долларов действительно могут показаться настоящим богатством. А все тезисы для публичных выступлений президента пишет не казахский спичрайтер, а болгарин с американским паспортом, человек, который провёл в нашей стране немало дней, но так и не узнал, чем она живёт. Поэтому ему кажется, что нотация про горячую воду, которую нужно экономно расходовать, очень удачна. А зрителю гзыл орде у которого в кране нет ни горячей, ни холодной, смотрит на экран с большим удивлением. Впрочем, и сам экран может быть чёрным, потому что свет во многих казахских домах тоже стал уже роскошью. Хотя кого это волнует? Уж точно не мирчего и тем более не президента.